Сколько я не ломал головы, никак не мог отгадать причину иллюминации, тем более что тогда не было никакого случая, который мог подать повод к народному празднику. Подойдя к одной особе, я спросил ее, — Скажи, милая, от чего сегодня иллюминация? Она ответила, — Мы радуемся повышению Федора Палча. Нужно было слышать, каким тоном рассказывал князь Менщиков этот придуманный эпизод, чтобы понять его тонкий юмор и соль. Когда назначили после смерти графа Вронченко министром финансов бывшего товарища его Брока, то Меншиков сказал, «Видно, плохи наши финансы, когда уже прибегнули, и к Броку». к Броку. При освещении великолепного Кремлевского дворца в Москве в день Светлого воскресенья, 3 апреля 1849 года государь раздал многие награды участвовавшим в построении. Всех более удостоился получить вице-президент комитета для построения дворца, тайный советник барон Бодде. Ему даны следующий чин, алмазные знаки святого Александра, звание оберкамергера, осыпная бриллиантами медаль и 10 тысяч рублей серебром. Его сын назначен камер-юнкером, дочь фрейлиной, а сам он председателем комитета о построении. Когда узнали об этом в Петербурге, то князь Менешков сказал, что ж тут удивительного, граф Спиранский составил один свод законов, им была дана одна награда, святого Андрея, а ведь боды сколько сводов наставил. Вместо уволенного в начале 1850 года по болезни министра народного просвещения графа Уварова назначен был министром бывший его товарищ князь Ширинский-Шихматов. Узнав об этом, Александр Сергеевич сказал, ну, теперь Министерству просвещения дали шах и мат. На место же Ширинского-Шихматова определен был А.С. Норов, без ноги. Ни новый министр, ни товарищего его не славились административными способностями и не были обременены сведениями по предмету просвещения. Князь Меньшиков по поводу двух назначений этих заметил. «И прежде просвещение тащилось у нас, как ленивая лошадь. Но все-таки был на четырех ногах, а теперь стал на трех. Да и то с норовым Впоследствии Норов был произведен в министр. Идет он однажды по Невскому, под руку своей супругою. Встречается Меньшиков, который, придя с прогулки домой, сказал окружающим. «Случилось мне в жизни не раз встречать лошадей с норовым. Но чтобы видеть даму с норовым, как-то я видел сегодня, никогда. Во время Крымской войны командование армии князю Меншикову не удавалось, но ум его не мог и здесь не обозначиться. В одной из первых стычек наших войск с неприятелем казак притащил пленного французского офицера на аркане. Этот офицер, явившийся к князю, жаловался, что казак бил его плетью. Князь обещал строго взыскать свиновного. виновного, к себе казака, Меньшков расспросил его, как было дело. Донец рассказал, что офицер во время битвы три раза стрелял в него из пистолета, но ни разу не попал, что за это он накинул аркан на плохого стрелка и притащил его к себе, точно дал ему столько же ударов плетью, сколько раз тот прицелился. Князь расхотался. пригласил к себе пленного офицера, При нем, обращаясь к казаку, Меньшиков начал делать строгий выговор, объясняя ему, что он обязан уважением и к пленным офицерам. Все это князь говорил ему на французском языке, и казак, ничего не понимая, только моргал глазами. С гневом, подав знак рукой, чтобы казак вышел вон, князь обратился к пленному и спросил, доволен ли он лишением? Французский офицер низко кланялся и не находил слов благодарить князя. По удалении пленного меньшков снова потребовал казака, благодарил его уже по-русски за храбрость и ловкость, и наградил его орденом. В эту войну интендантское управление отличилось такими безобразными беспорядками, что вынудило князя Меньшикова во время самого боя назначить следствие. Глядя на слишком осилившего нас неприятеля, кто-то спросил у него, «Неужели нет возможности избавиться от мельчан «Есть!» — ответил Меншиков. «Какое же!» — радостно воскликнул собеседник, полагая, что у князя созрел какой-нибудь новый верный план боя. «Для быстрого уничтожения неприятельских войск есть положительные средства. Стоит заменить их контендантскую часть нашу».